«Вы думаете, это кто-то из персонала?» спросила Мирослава, старшего следователя Самохина. Левая нога ныла, огонь прогрыз в плотной джинсе дыру, в которой виднелся участок обожженной кожи. Каждое движение причиняло боль. Но боль эта была ничем по сравнению с болью душевной. «А что думаешь ты?» вопросом на вопрос ответил Самохин. Он выглядел одновременно злым и сосредоточенным. «Какие будут мысли?» «Это точно кто-то из своих». Сказала она, едва удерживаясь от того, чтобы потереть обожженную ногу. Василиса его знала, иначе не стала бы махать ему рукой. Она очень своеобразная девочка, талантливая, но замкнутая. Не думаю, что она подпустила бы к себе незнакомого человека, особенно в такое время. «И Гале звонили из школы», — добавил Артем. Он не смотрел ни на Мирославу, ни на Самохина. Он не сводил взгляд с экрана своего телефона. А Мирослава не могла оторвать глаз от его шрамов. Если, конечно, звонивший не соврал. «Звонок можно отследить», — Самохин потер заросший щитинный подбородок. «Но на это потребуется время. Какие еще аргументы в пользу того, что это кто-то свой?» У Мирославы были аргументы, только она боялась их озвучивать. Но еще больше она боялась того, что свечным человеком может оказаться дядя Митя. Или чего тут бояться? Он уже и так убийца. По крайней мере, ее он почти убил. «Ключ». сказала она и мотнула головой, прогоняя дурные мысли. Я приказала запереть запасную калитку на ключ, и она была заперта. Выйти из усадьбы можно либо через ворота, либо через калитку. Ключи есть только у своих. У Елагина ключа при себе не было, сказал Самохин задумчиво. От чего-то факт этот Мирославу приободрил. А почему ты думаешь, что убийце нужно обязательно выходить из усадьбы? Не отрываясь от экрана, спросил Артём. «Потому что всех жертв свечного человека находили за пределами усадьбы, во враге», — ответил за нее Самохин. «Что ты там делаешь, парень?» «Смотрю дальше», — буркнул Артем. «Смотри». Самохин поморщился, словно от боли, а потом глянул на Мирославу. «У тебя есть ключ от запасной калитки?» «Есть». Она пошарила в кармане джинсов, вытащила новенький сияющий ключ. «Кому раздали дубликаты, знаешь, кому вообще нужен ключ от запасной калитки?» «Персоналу из местных. Тем, кому проще добираться из деревни в усадьбу через овраг, а не делать крюк, чтобы войти в главные ворота. В основном это подсобные рабочие». «Фамилии вспомнишь?» «Вспомню, только, боюсь, это ничего вам не даст». «Почему?» — Самохин посмотрел на нее недоуменно. «Потому что в школе есть стенд с запасными ключами. Так положено по какой-то там инструкции. Любой может взять ключ. Любой». Ответить Самохин ничего не успел, ужел его мобильный. Он вытащил телефон из кармана, мельком глянул на экран, кивнул Мирославе и, прижав трубку к уху, отошел в сторонку. Скорее всего, звонили его коллеги, даже наверняка. Мирослава уже слышала рев сирен. В горе Светова, разгоняя темноту красно-синими сполохами, подъезжала пожарная машина, а скоро приедет и полицейская. «Мира!» Кто-то коснулся ее плеча, и она испуганно вскрикнула. Сначала вскрикнула, и только потом поняла, что это Артем. «Прости!» Сказал он и отдернул руку, словно она, Мирослава, была отлета из расплавленного металла. Тёмочка, я все забыла, ты прости меня». Ей было важно сказать ему это как можно быстрее, вот прямо сейчас сказать, чтобы больше ни секунды не ходить с этим грузом в душе. Я должна была позвать на помощь, но я все забыла. Ты умерла, Мира, ты никому ничего не должна. Быстрым каким-то смущенным движением он прижал ее к себе, но тут же оттолкнул, велел. «Смотри!» Она не сразу поняла, куда смотреть. Не сразу увидела на экране его телефона то, что он хотел ей показать. А когда увидела, потеряла дар речи. «Этого не может быть!» — сказала шепотом. «Смотри на время!» Артем ткнул указательным пальцем в угол экрана. «Куда они могли пойти?» «Во враг!» — прошептала она. Земля под ногами закачалась, а весь окружающий мир завертелся волчком. В ее мировосприятии такого просто не могло быть. того все шаталось и трещало по швам. «Бежим!» — Артем схватил ее за руку, потянул за собой. «Куда?» — закончивший раздавать инструкции, Самохин заступил им дорогу. Вместо ответа Артем молча сунул ему свой мобильный. «Полчаса назад!» — Самохин соображал быстро. «Куда быстрее Мирославы!» «Черт побери!» — он взъерошил свои без того растрепанные волосы, велел. «Мирослава, оставайся тут!» «Нет!» Ее уже никто не мог остановить. Ни следователь Самохин, ни сам черт. Она уже сорвалась с места и, не обращая внимания на боль в обожженной ноге, помчалась по аллее вглубь парка. Самохин и Артем помчались за ней следом. Самохин, кажется, матерился на бегу. Или ей просто все это чудилось в наполняющем воздух электрическом треске. Запасная калитка была открыта. Порывами ветра ее швыряло из стороны в сторону с такой силой, что казалось, она может слететь с петель. Мирослава проскользнула в образовавшуюся на мгновение щель и помчалась вниз по пока еще широкой тропинке. «Стоять!» — орал позади задыхающийся от бега Самохин. Артем ничего не орал, берег дыхание. На краю оврага он поравнялся с Мирославой, схватил ее за рукав, потянул к себе. «Стой!» — сказал таким тоном, что она замерла. «Ты никому не поможешь, если сейчас сломаешь ноги!» Ответить она ничего не успела, потому что он вдруг сначала притянул ее к себе, а потом обеими руками пригладил ее взвившиеся вверх волосы. «Опять вздыбились?» — спросила она шепотом. Тип того». «Девочка, что с твоими волосами?» Самохин прихрамывал, пыхтел и злился. «Вот такая аномалия, товарищ следователь!» Вместо нее ответил Артем. «Ну, спускаемся?» «Я первый!» Самохин вытащил из кармана пистолет, сказал с угрозой в голосе. «И не смейте путаться у меня под ногами, детишечки!» Они не путались. Они позволили Самохину почти кубарем скатиться на дно аврага, Сами спустились следом. Если бы не Артём, Мирослава, наверное, тоже скатилась бы. Не держали ее что-то ноги. Или это все из сорвущихся в небо волос. На дне аврага царили тишина и покой. Словно бы место это было накрыто огромным стеклянным колпаком. Или заколдовано. Кажется, даже воздух здесь был вязкий и плотный, может быть, из-за поднимающегося от земли тумана, а может, по какой-то другой неведомой им причине. Мирославины волосы теперь не только рвались вверх, в них теперь еще и проскальзывали синие искры. Самохин глянул на нее одновременно удивленно и зло, чертыхнулся. Сам он, кажется, к чему-то прислушивался, стоял, склонив голову к плечу, как будто в ухо ему нашептывал кто-то невидимый. Наверное, каждый из них в этом странном месте сходил с ума по-своему и уже нисколько не удивлялся чужим странностям. И дорогу они тоже выбрали, не сговариваясь. Похоже, все пути здесь вели к затону. Шли быстро. Была бы возможность, побежали бы. Но света от Луны все-таки не хватало на то, чтобы осветить путь полностью. А включить фонарики означало спугнуть эту тварь. Каждый из них боялся только одного — того, что они, вероятнее всего, уже опоздали. Идущий впереди Самохин замер, раскинул в стороны длинные руки, словно бы Мирослава с Артемом были неразумными детьми, которых непременно нужно удержать на месте. «Тихо!» — сказал едва слышно. От затона их отделяла стена ивника, достаточно плотная, чтобы ночью служить завесой, но достаточно прозрачная, чтобы сквозь прорехи в переплетении ветвей видеть все, что происходило на берегу. а на берегу происходило нечто невообразимое. Сначала они увидели спину, по-гренадерски широкую спину, обтянутую вязаной кофтой, потом голову с волосами, стянутыми в строгий пучок. Лисапета стояла на коленях перед распластанным на влажном песке телом. Нет, не распластанным. Девочка казалась спящей. Глаза закрыты, ножки вместе, носочки врозь, ручки вдоль туловища. Плессированная синяя юбочка аккуратно прикрывает коленки. «Василиса! Хорошо, если спящие! Господи, пусть бы спящие!» Самохин завозился. Поудобнее перехватил рукоять пистолета. Уже хотел было окликнуть ту, что, стоя на коленях, раскачивалась туда-сюда над телом ребенка, как кобра. Мирослава его не пустила. Вцепилась в рукав пиджака, ногтями впиваясь ему в кожу. «Не пустила!» потому что увидела то, что пока еще не видел он, а если бы даже и увидел. На осознание такого нужно время. Чтобы осознать такое, нужно было пережить то, что пережили они с Артемом, будучи детьми. Чтобы осознать такое, нужно было прочесть дневник Августа Берга. Мирослава прочла. Наверное, потому почти не удивилась и совсем не испугалась того, что увидела. В нескольких метрах от Лисапеты и Василисы стояла тень, Чёрный сгусток абсолютной тьмы, лишь отдалённо напоминающий человеческую фигуру. Сгусток тьмы с белым скалящимся черепом вместо головы, а на черепе россыпь чёрных дыр, а в глазницах — красный огонь. Агния Горесветова — существо, которое никогда по-настоящему не было человеком, существо, которое никогда по-настоящему не было живым, Но вот уже который век с упорством и яростью рвалось в мир живых из мира теней. Мирослава бросила быстрый взгляд на Артема. Несомненно, он видел то же, что и она. В его глазах читалось удивленное узнавание. Его рука крепко почти до боли сжимала ее запястье. «Что за хрень?» Едва слышно прошептал Самохин. «Хорошо. Значит, он тоже видит это существо. Плохо другое. Мирославе некогда объяснять ему, что происходит. Сама она уже почти все поняла. По крайней мере, ту часть, которая касалась прошлого. Девочка, лежащая на берегу Затона, должна была стать двенадцатым светочем. Не тем нелепым суррогатом, которого пытался подсунуть нежитеславик. Выросшим, но так и оставшимся ребенком Лехой. Василиса была чистейшим сосудом чистейшей гениальности. Юная душа – идеальная пища для демона, которым на самом деле была Агния. Последнее в череде жертв, необходимых для того, чтобы закончить ритуал и вернуть в этот мир зло. Василиса была жертвой, а Лисапета всего лишь инструментом. Точно таким же инструментом, каким должен был стать Августберг. Как только умрет Василиса, свечная башня вспыхнет в последний раз ослепительно ярким пламенем. Светочей станет ровно двенадцать. И их темного, невидимого простому человеку света хватит на то, чтобы осветить путь агнии. чтобы впустить ее туда, куда она так стремилась. Воплоти впустить. «Если я сделаю это, ты вернешь мне его?» Голос Лисапеты дрожал и вибрировал. В нем жили одновременно страх и надежда. Пожалуй, надежды даже больше. Она вытянула вперед свои по широкие и крепкие руки, развернула ладонями вверх, как в молитве. «Обещаю!» Тьма пришла в движение, и белый череп качнулся из стороны в сторону, словно кивая. «Ты получишь назад своего мужчину. Это в моих силах. Я видела его тело». Надежда в голосе Лисапеты почти истаяла. «Я видела то, что от него осталось. И ты видишь меня. Ты же меня видишь. Ты понимаешь, на что я способна сейчас, и на что буду способна, когда ко мне вернутся все мои силы?» Лисапета ничего не ответила, она громко всхлипнула, утерла свое некрасивое лицо. Оно было мокрым, то ли от тумана, то ли от слез. «Я видела огонь!» Она запрокинула голову, всматриваясь в существо, зависшее над ней. «Тебе ведь уже дали силы! Сколько их было? Трое?» «Двое!» Тень раздраженно качнулась из стороны в сторону. «Две никчемные грязные душонки! Мерзкая отрава, а не еда!» «Отдай мне девочку! Последняя жертва, и мы все станем свободны! Мы с тобой! Каждая получит то, что хотела! Давай же!» Из лежащей тут же на песке сумки Лисапета достала толстую восковую свечу в старом бронзовом подсвечнике. «Это подарок Максима!» Она ласково погладила кованый лепесток подсвечника. Он нашел его в башне в ворохе мусора. «Я знаю!» — Агния злилась. Агния не терпелась, но она боялась спугнуть свою единственную союзницу. «Это мой. Я зажигала в нем свечу, когда принимала ванну. Ты должна знать, я тебе рассказывала. Помнишь?» Лисапета молча кивнула, а потом прошептала. «Я видела твою ванну. Я хотела, как ты. Почему? Одним все, а другим ничего!» Ее голос сорвался на крик. «И у тебя все будет!» Кослявая рука погладила Лисапету по голове. Погладила так, что в воздух взмыли клочья ее волос. Лисапета, кажется, ничего не почувствовала. Она была погружена в свои собственные, убийственно-болезненные воспоминания. «Я все сделала, как ты!» Ее голос сделался мечтательным. Ванна уже была наполнена. Даже бокал вина там уже стоял. У нее, у этой девчонки было вино. А у меня был мой подсвечник и свеча. Мирослава резким движением пригладила свои волосы, жаловиски руками. У Лисапеты был подсвечник и, вероятнее всего, запасные ключи от ее квартиры. У Лисапеты было острое желание принять ванну, почувствовать себя, если не Агнией Горисветовой, то хотя бы Мирославой Мирохиной. В какой момент она стала терять рассудок? в тот самый, когда погрузилась в жертвенную чашу, искусно замаскированную под ванну, или когда начала слышать вкратчивый шепот в своей голове. Что это было? Что приготовила для нее Агния? Такую же считалочку, как для них с Артемом? Или одинокую несчастную женщину нужно брать другим? обещанием им вернуть любимого. Вернуть любым, живым или мертвым. Потому что для такой безумной любви «Грань между живым и неживым не имеет никакого значения». «Как она испугалась, ты бы знала!» — Лисапета захихикала. «Купание в этой чертовой ванне не сделало меня ни моложе, ни красивее, но какое-то было наслаждение видеть страх в ее глазах. Мы убьем ее!» Череп ослабился в жуткой усмешке. Убьём, Сожжем и приготовим из ее пепла ванну для тебя!» Ты станешь такой, как она. Нет, ты станешь во сто крат красивее. Ни один мужчина не сможет отвести от тебя взгляд. Мне нужен только он. Лесопета провела ладонями по своему лицу, словно стирая с него невидимую паутину. Но я хочу быть красивой. Да, я очень этого хочу. Тогда доведи дело до конца. Сделай то, что должна. Беспокойно засопел Самохин. Он в раздумьях переводил ствол с тени на лесопету. Во взгляде его была лишь решительная сосредоточенность и никаких сомнений. Мирослава тоже почти не сомневалась, что если придется стрелять, стрелять он станет в лесопету, потому что на каком-то глубинном подсознательном уровне он уже сейчас понимает, что неживое убить нельзя. Или это не подсознательное, а опыт? Что она знает о старшем следователе Самохине? Она-то и о себе самой знает далеко не все. Единственное знание, которое сейчас важно, это то, что Василиса жива. Она жива, и в их силах сохранить ей жизнь. Вот потому-то ствол Самохина больше не мечется между двух целей, а уставился прямо в центр широкой лесопетиной спины. И рука его не дрогнет, если придется стрелять, просто пока он решает, как поступить, анализирует ситуацию. В его силах справиться со злом реальным. А что может сделать она, Мирослава? Затылок защекотало легким холодком. Это было иное, доселе неиспытанное ощущение. Мирослава отступила за спины мужчин, медленно обернулась. Девочка стояла так близко, что, вздумай Мирослава до нее дотронуться, достаточно было бы просто протянуть руку. Худенькое лицо, ночная сорочка по щиколотке. В девочке было столько же нездешнего, сколько и неживого. Отражение девочки Мирослава уже видела в темных водах Затона, а упоминания о ней уже встречала на страницах дневника Августа Берга. Девочка была Лизонькой, той самой мертвой Лизонькой, отказавшейся становиться одной из светочей. Она смотрела на Мирославу не по-детски серьезным взглядом. Ее глаза были огромными и черными, жизни в них было не больше, чем в красных огнях, что горели в глазницах призрака Агнии. Несколько мгновений они просто смотрели друг на друга, а потом Лизенька поднесла карту указательный палец, призывая Мирославу к молчанию. Мирослава кивнула, сделала шаг к девочке. Шаг этот нисколько не приблизил ее к Лизеньке. Ей не кстати подумалось, что призраки очень похожи на голограммы. Вероятно, призраки и есть голограммы некогда живых людей. А Лизенька уже манила ее за собой, подальше от мужчин, поближе к берегу Затона. Мирославе пришлось пробираться сквозь такой густой ивняк, что она боялась потерять Лизеньку из вида. А еще она боялась, что без ее участия может случиться что-то страшное и непоправимое с теми, кого она покинула. Глупо было думать, что все происходящее зависит только от нее одной. Возможно, от нее вообще ничего не зависит. Но побороть собственные страхи никак не получалось. Лизенька остановилась на берегу метрах в десяти от того места, где Лиссапета готовилась окончательно потерять свое человеческое обличие. «Что ты хочешь?» — спросила Мирослава шепотом. «Ты же что-то хочешь, да?» Она сказала, что узы ненадежны. Голос Лизоньки прозвучал прямо у Мирославы в голове. «Кто сказал?» «Это где-то здесь. Ты должна найти». Лизонька шагнула в воду. Нет, не в воду, а на воду. Просто перешла с одной плоскости на другую, как в компьютерной игре. По воде, аки посуху. Что я должна найти? спросила Мирослава, вплотную подходя к кромке воды. То, что он тут потерял. Кто? Старик. Она всегда называла его стариком, хотя сама была намного его старше. Смешно, правда? Лизенька улыбнулась, притопнула босой ножкой по водной глади. Мирославе было совсем не смешно. Она не понимала, чего хочет от нее призрак, чего добивается. Старик «Это Августберг?» «Я не знаю». Лизонька пожала плечами. «Ты просто ищи. Не бойся, здесь не глубоко. «Просто ищи». Несколько мгновений Мирослава раздумывала, стоит ли ей снимать кроссовки. А потом решила не снимать. Она шагнула в воду. Обожженная нога полыхнула острой болью. Но боль быстро унялась. Дно было не иллистым, как опасалась Мирослава, а песчаным, твердым и, на первый взгляд, надежным. «Что дальше?» — спросила она, оборачиваясь. — Лизоньки больше не было. Может быть, ее вообще никогда не было, а все привидевшееся было плодом ее больной фантазии или больного разума. Что вообще можно найти в темноте под слоем воды и песка? Что мог потерять тут Августберг? Берг? У Мирославы была хорошая память. Разум может быть и дырявый, но память отличная. И она вспомнила. Написанные твердой рукой Берга строчки вспыхнули перед ее внутренним взором. К воде ходил, воду кровью поил. Осознание того, что ей предстоит сделать, не пугало. Ни сколечки не пугало. Может быть, для того ей и был дан дневник Августа Берга, чтобы, когда придет время, она не дрогнула и не испугалась. «Кто, если не мы?» — прошептала Мирослава едва слышно и, встав на колени, принялась шарить руками по песчаному дну. Она почти сразу нашла то, что искала. Костяная рукоять нажали глав ладонь так, словно была специально вырезана под Мирославину руку. К воде ходил, воду кровью поил. По всему, видать, теперь ее очередь. Главное, не медлить и ничего не бояться. И плевать, что за одну лишь веру в то, что она собиралась сделать, ее могли упечь в психушку до конца ее дней. Слишком многое стоит на кону, чтобы переживать из-за такой ерунды. Мирослава покрепче перехватила костяную рукоять, мгновение полюбовалась лунными бликами на серебряном клинке и с отчаянной решимостью полоснула ножом по раскрытой ладони. Дальше было проще. Дальше ей только и оставалось, что стоять с вытянутой вперед рукой и с равнодушной отстраненностью наблюдать, как тонкие струйки крови скатываются по ладони и рубиновыми каплями срываются в воду. Время замерло, и Мирослава замерла вместе с ним, застыла, как муха в янтаре. Бесконечно долго ее янтарный мир оставался неподвижным, а потом по нему словно бы ударила приливной волной. По миру ударило и по Мирославе. В метре от нее начинала закручиваться воронка. Медленно, но неумолимо. По часовой стрелке, вопреки всем законам физики. Мирослава хотела отступить на шаг, но тело не слушалось. Пусть мир и пришел в движение, но сама она все еще оставалась мухой в янтаре. Она не смогла пошевелиться даже тогда, когда серебряная змея слепоткнулась треугольной мордой ей в колено. Сначала одна змея, потом другая. А вода больше не закручивалась в воронку. Она бурлила, словно в гигантском кипящем котле. Мирослава уже видела такое. Видела и готовилась к тому, что еще ей предстояло увидеть. «Невозможно к такому подготовиться. Ни один психотерапевт не поможет. Ни одно видение». Принимать происходящее нужно было не разумом, а сердцем. Нужно было довериться той, от которой хотелось бежать без оглядки. Она выросла из воды пугающе близко. Выросла сама, выдернула извивающихся, тянущихся к застывшей Мирославе змей. Улыбнулась ужасным острозубым ртом, сказала скрипучим голосом. — Вот, значит, ты какая! Чую, чую знакомую кровь. «Сколько воды утекло, опадишь ты! Дай мне нож!» К Мирославе потянулась страшная когтистая рука. Та самая рука, которую она уже видела то ли в своих кошмарах, то ли в своих видениях. Это существо. Албасты она тоже видела, но все равно оказалась не готова. Отшатнулась и едва не свалилась в воду. «Осторожно, дитя!» Албасты вздохнула. провела ладонью по лицу, стирая пугающую личину, являя Мирославе вторую свою ипостась. Теперь она казалась моложе самой Мирославы, моложе и в тысячу раз красивее. Теперь от нее трудно было отвести взгляд. Так лучше? И ужасная лапа на глазах превращалась в изящную девичью ладошку. — Я знаю, что лучше. Верни мне нож. Мирослава не без сожаления положила нож на раскрытую ладонь. Кожи Албасты она старалась не касаться. Ее освободили. Албасты вышла на берег, перебросила через плечо серебристую косу. «Агнию?» «Демона!» Албасты усмехнулась на мгновение, превращаясь обратно в монстра. «Не такого древнего, как я, но все же. Ее освободили. Где гребень? Я не знаю». Мирослава все понимала про гребень, спасибо дневнику Августа. «Его вытащили?» Албасты потянулась, запрокинула к небу прекрасное лицо. «Вытащили мой гребень, и теперь ее почти ничего не держит. Сколько уже было светочей?» Она разговаривала с Мирославой так, словно они были давними подружками, решившими продолжить прерванную беседу. Это одновременно пугало и радовало. «Хорошо, когда тебя понимают с полуслова. Плохо, когда твой собеседник — древняя нежить». «Сколько?» — повторила Албасты нетерпеливо. «Я не знаю. Наверное, одиннадцать. Там девочка». Она кивнула в сторону завесы из ивняка. «Она будет двенадцатой. Ее нужно спасти». «Кому?» Албасты смотрела на Мирославу со снисходительной усмешкой. «Ты знаешь, кто я такая?» «Знаю». Мирослава вздернула подбородок. Она больше не боялась. Она не боялась бы Албасты, даже если бы та решила принять свой исконный облик. «И я знаю, что ты их уже однажды спасла». Албасты поморщилась, как от зубной боли, словно бы у такой, как она, могут болеть зубы. Старый болтун. Но в голосе ее не было злости. Наоборот, Мирославе послышалось что-то, напоминающее нежность. Никогда не умел держать язык за зубами. Кому рассказал? Твоему прапрадеду? Своему дневнику. Стоило утопить все его пожитки сразу после того, как он, наконец, оставил меня в покое. К нежности прибавилась грусть. Но я дала ему слово. У него был удивительный дар, дитя. Он умел убеждать. Даже меня он сумел переманить на свою сторону. «Ты поможешь?» спросила Мирослава. «Я не знаю, как бороться с этой...» «С демоном». Албасты снова усмехнулась. «Ты не сможешь. Никто из смертных не сможет». «Ну что ж». Ее прекрасное лицо пошло рябью, выпуская на волю демона куда более страшного и опасного чем Агния Горесветова. «Сотни лет не развлекалась». Её зубы были острыми, как пики. Их было много. Они хищно поблескивали в свете луны. Мирослава отступила. «Правильно», — сказала Албасте одобрительно. «Держись от меня подальше и постарайся удержать своих мужчин. Возможно, в память о старике у меня получится сохранить твою жизнь». «Но их жизни для меня ничего не значит, ни для меня, ни для моего голода!» Между зубами-пиками выскользнул раздвоенный змеиный язык. Мирослава отступила еще на шаг, а потом побежала прочь. В том, что Албасты не шутит, у нее не было никаких сомнений.